что лейтенант находится в очень угнетенном состоянии духа и вполне отдает себе отчет, насколько л е г к о м ы с л е н н о и п р е с т у п н о было его поведение в этот исключительно ответственный момент. Во-вторых, комиссар доложил, что сегодня он получил возможность проникнуть в заполненную водой газопроводную камеру через наружное отверстие, открывшееся за сорванным кольцом дюс. «Как известно капитану, — напомнил комиссар, —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 по расчистке узкого отверстия от густо сходящихся в нем концов газопроводных труб. Взрыв произвел в камере, конечно, особенно большие разрушения. Все находившиеся в ней приборы и аппараты приведены в негодность. На сигнализаторе давления газов найдены остатки какого-то ящичка. Корнеев и Козырев –